«Осторожней! Ну что вы наделали? Там же грядка! Была!» «Прости нас, Рави, мы тебе новую вскопаем!» Стройка шла полным ходом, но из-за грандиозности проекта двигалась медленно. Девушки уже закончили нулевой цикл, когда Болон решил, что неплохо бы иметь колодец прямо в кухне. Не то, чтобы полный аналог водопровода — Ну, что-то близкое. «Ну так никто-никто никогда не делает», — возразила Юлин. «Почему?» «Никто не знал». «Вырыли колодец». Болон сказал, что если что-то будет плохо, всегда можно засыпать. Он думал, что колодец сделать просто. Вырыл яму, опустил туда несколько колец из пенобетона, и все. Беруна раскритиковала его и взяла руководство в свои руки. Яму вырыли глубже, чем нужно. Потом частично засыпали крупными, мелкими и совсем мелкими камнями. Беруна сказала, что это называется «обратный фильтр». Зачем он нужен, он не понял. Ведь вода и так фильтруется через песок. Стены дома делали из тележек и оболочек грузовых капсул. Для этого их разбирали по винтику. Демонтажницы носили на поясе мешочки, в которые складывали винты и гайки. Гайки были дефицитом. За утерю гаек Болон ругал, а это было для девушек самым страшным наказанием. Полы делали из плоских деталей торцевых стенок капсул. Сверху клали настил из досок. Доски изготовляли на пилораме. Пилорама работала только в ветреные дни, так как получала электроэнергию от ветряка, а для ветряка пришлось соорудить вышку. Работы множились, одна тянула за собой две других. Спать ложились усталые и измученные. Хоть со стройматериалами пока проблем не было, Лес под боком, камни в земле, видимо-невидимо. Элина почему-то считала, что их принес ледник. Фундамент из камней, скрепленных пенобетоном, это на века. Продолжала действовать система посменного руководства. Булан понял, что теневым лидерам быть намного удобнее, чем явным, и не собирался от нее отказываться. На очередной срок назначал самую недовольную. Правда, уже с третьего раза девушки догадались о его системе, но Болон ловко выкрутился, заявив, что они уже не дети. И если кто-то больше других возмущается, значит, у нее появилось много конструктивных идей. А если так, то флаг ей в руки. Престиженные девушки поразились мудрости руководителя или сделали вид. «Кто их разберет?» «Как бы там ни было, но шла неделя за неделей, а никто еще не отходил дальше пяти километров от дома». «Я все еще не верю, что мы в другом мире», заявила как-то вечером Петра. «Новый мир — это что-то новое, огромное», она широко развела руки. «А тут что?» «Вкалываем с утра до ночи. В заповеднике и то интересней было». Шалаши поставили, жратву заготовили И делай, что хочешь Хора, ты говорил, учитесь, девочки После старта отдохнем, а? Обманул, каюсь Меня другое удивляет Почему этот мир так похож на наш? Даже звездное небо похоже Звездное небо отличается, тут же заявила магма Да, но так незначительно, что ни специалист не заметит «Машина окна так настроена, что выбирает миры, похожие на наш». «Как? Кто ее вообще изобрел? Ты разве не знаешь?» – поразилась элита. «Лина тебе не рассказала? Вы же пара». «Не могу же я знать все на свете». «Ну, новый старт. Я думала, ты все про окно знаешь». «Я не спрашивал. У меня было много других забот. Рассказывай». У девушек загорелись глаза. Пахло тайной». Элита, напротив, жалобно посмотрела на Элину. После импринтинга она всегда так смотрела, когда не знала, что делать, когда рабское желание подчиниться приказу боролось с запретом. «Еще одно пятно на совести», – подумал Болан и решил помочь девушке. «У нас в девятой и десятой капсулах все знания мира. Там это есть?» Конечно, есть, сходу поняла его элита и повеселела. Но тут такая история. В общем, окно изобрели не мы. Несколько тысяч веков назад к нам через окно случайно залетела капсула иных разумных существ. Они умели посылать их туда, куда хотели. Но с этой что-то случилось, и она попала к нам. Капсула была предназначена для пилотируемых полетов. Там были два сиденья для пилотов, но в тот раз ее вели автоматы, а на сиденьях и на полу лежали пачки книг, очень похожих на наши, только на неизвестном языке. На пульте была записка. Полностью расшифровать ее не удалось, но общий смысл такой, что кто-то не прав, а капсулу нужно немедленно отправить назад, в пятый пункт обитания. Книги оказались учебниками технических дисциплин по нашей шкале, начиная со средней школы и выше. В то время ученые изучили все, что могли, расшифровали язык, убедились, что появление капсулы в нашем мире было случайностью, и законсервировали находку до лучших времен. Вновь ее открыли нигилисты витков 200 назад. Какой кретинизм! К ним в руки попала такая вещь, а они ее законсервировали. Но они ее изучили и забыли. Хора, а что еще они должны были с ней делать? Кое-что из их математики мы переняли. Техника в то время никого не интересовала. Да, подтвердилась гипотеза о множественности обитаемых миров, но в ней и так никто не сомневался. Как они выглядели? Инопланетяне никто не знает Полных изображений не было Лишь фрагменты на диаграммах и пульте управления Обычно кисть руки, указывающая на что-то Кисть руки, кстати, такая же, как у нас Пять пальцев Они носили одежду На некоторых рисунках виден рукав Судя по размерам пилотских кресел Ростом были поменьше нас От полутора до двух метров «Две руки, две ноги, хвоста нет, вес не больше 150 килограммов, дышали, как и мы, кислородом, пожалуй, все. К сожалению, книги до нашего времени не сохранились, а изучая аппаратуру капсулы, ученые сумели изготовить лишь генераторы окна, остальные системы повторить не удалось. Что стало с книгами? Потеряли?» «Нет, они рассыпались в труху. Оказалось, у них ограниченный срок хранения».